Ответ напрашивался сам собою. «Уже довел». Со скромной улыбкой сказал Шталь, искоса поглядывая на Настеньку, и в деликатных выражениях сообщил о том, что было. Настенька улыбалась еще старательнее, Иванчук хохотал в восхищении. Он уже почти искренне радовался встрече с Шталем. «Так все хорошо сошло». — Нет, этакий красивец, — говорил он со смехом, — этакий красивец. Словом, красивец Иванчук давал понять Шталю и, в особенности, Настеньке, что никак не считает его красавцем и, к тому же, не придает никакого значения мужской красоте. — Только вот что, ты поспеши, ведь мы увозим твою гертрудку. — Как так? Тут Иванчук немного заторопился. Из не совсем ясных его слов выходило, что фройлен Гертруда сводит его с факторами по одному небольшому дельцу, и что они завтра с утра ненадолго уезжают втроем. Надо осмотреть одно именьице. А клочок земли, который ему, Иванчуку, поручил купить один его приятель. Настенька покраснела. Несколько позже от самой фройлен Гертруда Шталь узнал, что именно она в качестве посредницы и устраивала покупку именица. Фройлен Гертруда не без успеха занималась в Киеве коммерческими делами. — Ты, разумеется, с нами обедаешь? — быстро спросил Иванчук, переводя разговор на другой предмет. — Какой же обед? Я только что кофе пил. — Вздор, вздор! Здесь рано обедают. и элля пяти в путешествие венан манжан аппетит приходит во время еды глава семнадцать настенька поднялась к себе И к обеду спустилась в столовую в новом светлом платье с огромным кружевным веером. Потому как смотрела на веер фройлен Гертруда, Шталь понял, что вещь стоящая и кружева настоящие. Иванчук перед самым отъездом за бесценок купил этот веер у знакомого таможенного чиновника. Обед прошел вполне благополучно. Настенька вела себя достойно. Неожиданно для себя самой она при этой встрече с Шталем... за исключением первой минуты, взяла совершенно новый тон, нисколько не трагический и даже не печальный, а светский, легкомысленно веселый, который с непривычки очень понравился ей самой. Еще больше тон этот понравился и Иванчуку. Он старался даже великодушно скрыть торжество и лишь втихомолку поглядывал на Шталя. В конце обеда выпили по случаю приятного сюрприза, Настенька пила вино не без удовольствия, но делала вид, будто пьет в шутку. — Уж эти мужчины всегда заставят, — сказала она, как всегда в таких случаях говорила. От нескольких рюмок вина, от нового тона, от присутствия Шталя и фройленгер у Настеньки приятно закружилась голова, ей хотелось говорить смелые, чуть-чуть неприличные вещи, и она, несмотря на природную свою застенчивость, незаметно переводила разговор на легкомысленные предметы. Шталя раздражали. и новый тон Настеньки, и великодушное лицо Иванчука, и подобострастие, которое проявляло в отношениях эрштадтсрата фройленгер Труда. «Какой он к черту штадтсрат?» — сердито думал Шталь, собираясь сейчас же после обеда объяснить немке общественное положение Иванчука. «А фрау, директор, жеманится точно, у нас никогда ничего с ней не было». «Было, голубушка, было! А может, и опять будет, ну, ежели только я захочу!» Шталь себя спрашивал, а хочет ли он, чтобы опять было. Выходило, как будто так, что хочет, да не очень. Ну, если само собой выйдет, прекрасно, а если не выйдет, то бог с ней попользовался и будет». Но всякий раз, как он встречался глазами с великодушным взором и Иванчука, штавлю хотелось устроить так, чтоб вышла. Она, однако, опять похорошела и помолодела, без балетной муштры, и с ним тоже разговаривает не так, как ранее. Это наблюдение было верно. Настенька действительно в дороге привыкла к Иванчуку